Итак, ливы весьма неохотно принимали христианскую веру и даже противились введению ее. Почему папа и объявил крестовый поход на них, обещая всем, кто пойдет воевать против язычников и станет принуждать их к принятию христианства, прощения грехов, а на том свете – Царство Небесное. Желающих получить таковое набралось немало. Они приехали к ливам под начальством немецкого епископа Альберта, который основал в 1200 году при Рижском заливе город Ригу, а в следующем году рыцарский орден меченосцев, христовых воинов, впоследствии названный Ливонским. Папа Иннокентий III дал новому ордену устав славных рыцарей храма, подчинив их епископу Рижскому. Крест и меч были символом всего нового братства. Эти братья были монахи-солдаты. Они должны были воевать с неверными и носили на плече своего белого плаща красный крест. Началась проповедь. Ежегодно из немецких земель на берега западной Двины и Рижского залива стали отправляться толпы странствующих богомольцев, но не с посохом, а с мечом в руке, искать спасение души в убийстве себе подобных. Папа же продолжал обещать отпущение грехов всякому, лившему кровь язычников под знаменем креста. земцы, увидев священников-солдат, сказали им «убеждайте нас словами, а не огнем и мечом». Но те именно затем и приехали, чтобы убеждать их огнем и мечом. Потеряв терпение, ливы стали жаловаться полоским князьям на притеснение немцев. Князья сильно задумались. Они только тут увидели, что сами кругом виноваты, потому что раньше не обращали внимания на эту землю и допустили утвердиться на ней пришлицам. Видя, что дело плохо, они решились воевать с рыцарями, но осилить их уже не могли. Рыцари же, пользуясь своими военными успехами, все более и более расширяли занятые ими владения. Наконец они совсем выжили отсюда русских и взяли город Юрьев, впоследствии переименованный ими в Дерпт. Тяжелым гнетом легло немецкое владычество на туземцев. Их обратили в совершенные рабство. Им негде было взять управы на обиды от немцев их подвергали страшным телесным истязаниям и вообще поступали с ними как с животными. Но вот рыцари грозят уже самому Новгороду и высказывают намерение овладеть Псковом. С этой стороны Россия находилась в большой опасности. А между тем в то же самое время с северо-запада грозили России шведы. Они давно уже стремились присоединить к себе новгородские земли и имели даже много поселков, соседней с Россией Финляндии. Здесь они подчинили себе финнов, и обращали их в католическую веру.